Звучало оскорблением. Я не выдержала и кинулась доказывать, что он ошибается. Аделя вошла в комнату в тот момент, когда я разбирала тексты Нино, казавшиеся мне наиболее радикальными, а Гвиду слушал время от времени, сдавленных мыкая. Он всегда так делал, когда сомневался соглашаться с услышанным или нет. С появлением свекрови я разволновалась и замолчала.